Глава 311. Я не столь обаятелен? Лениво развалившись рядом с Авророй, Медвежонок внезапно встал и зарычал на Керлода в качестве предупреждения. Медвежонок уже довольно долгое время находился у Авроры и уже достиг половины человеческого роста. Он вошел в свою юношескую стадию, и у него появились странные признаки мутации, которых у его вида не должно было наблюдаться. Его шерсть слабо светилась. а его атрибуты стали как у элитных особей. Сила Авроры оказывала каталитическое воздействие на формы жизни. Молодые существа могли получить особый рост, находясь рядом с ней. Некоторое время назад Хэнся узнал, что способность Эспера Авроры называется «Рассвет жизни». Её потенциальная оценка была также «С», точно такая же, как у Хиллы. Это было захватывающее открытие. Он узнал об этом через свой боевой интерфейс. Конечно же, он не нападал на Аврору. Он всё время думал, что для активации боевого интерфейса ему нужно атаковать противника, но оказалось, что интерфейс работает и в обратном случае. Он мог просто позволить Авроре напасть на него. Однако даже после долгих убеждений Аврора продолжала отказываться, не желая атаковать Хан Сяо. Она даже была невероятно расстроена, думая, что Хан Сяо, возможно, почему-то был ей недоволен. Для Авроры во всём мире было только два человека, с которыми она была близка. Первым была её старшая сестра Хилла. А вторым был человек, который разорвал тьму и принёс ей свет, когда она была в отчаянии. Хан Сяо. Кроме Хиллы, Хан Сяо был единственным, кто очень хорошо к ней относился. Она могла положиться только на этих двоих, поэтому заботилась о Хан Сяо как о старшем брате. После того, как Хан Сяо окончательно убедил её выстрелить в него под предлогом проверки работоспособности своего механического костюма, Хан Сяо получил боевую информацию. Его первоначальной целью была только Хилла. Но к его очень приятному удивлению, Аврора имела такой же потенциал, как и её сестра. Он почувствовал себя так, будто купил товар по акции. Купи один, получи второй в подарок. В оригинальном сюжете Аврора превратилась в джем. Поэтому её будущие достижения были неизвестны. На этот раз у неё был шанс показать себя. Кроме того, вместо того, насколько она доверяла Хан с я у она была намного более надёжной, чем её старшая сестра. Хан Сяо посмотрел на Хиллу, намекая, что им нужно поговорить наедине. а затем отошел в сторону. Вскоре к нему подошла Хилла и, встав рядом с ним, Нахмурина спросила. «Чего тебе?» «Не хочешь покинуть планету со мной?» «Зачем ты меня приглашаешь?» Лиц у Хиллы немного изменилось, и она уставилась на Хан Сяо. «Не только тебя, но и твою сестру. Я знаю, что вы никогда не расстаетесь». Хилла опустила голову и после долгого молчания медленно ответила. «Нет». Хан Сяо вскинул брови. «Я и у Беннета спрашивал то же самое». «Я понимаю, почему он не захотел пойти со мной. Но что удерживает тебя?» «Опасно», — сказала Хила. «Мне нужно позаботиться о моей сестре». «Оставаться тоже опасно». Хила бросила на Хансяо серьёзный взгляд. «Что ты снова предвидел?» Хансяо примерно описал грядущую мутационную катастрофу и добавил. «Бедствие настигнет вас рано или поздно, даже если вы останетесь на этой планете. У вас с Авророй очень высокий потенциал, поэтому ваше будущее определённо будет в галактике». «Несмотря на это, ты всё ещё не хочешь пойти со мной?» Хилла закрыла глаза, обдумывая слова Хан Сяо. Тишина тянулась очень долго. Наконец Хилла повернулась к Хан Сяо и тихо ответила. Хан Сяо многозначительно посмотрел на неё, закурил и выдохнул немного дыма. «Тогда ладно». Его тон был очень спокойным и не показывал никаких признаков желания узнать больше, что вызвало с о м н е н и е у Хиллы. Она нахмурилась и спросила. «Не хочешь знать почему?» Хан Сяо засмеялся. «Не думаю о себе слишком много». Я просто спросил, «Пойдёшь ты со мной или нет, это не сильно повлияет на меня. Ты не сильно мне поможешь с той силой, которая у тебя есть сейчас». Глаза Хилы немного похолодели. Хотя она отвергла Хан Сяо, чувствуя его пренебрежение, она почувствовала, что не важна для него, и ей стало неловко. После паузы Хан Сяо добавил, «Это твой собственный выбор. Я не буду заставлять тебя делать что-либо под предлогом для вашего же блага». Сказав это, он вынул связку ключей и бросил их Хилле. «Если тьма однажды пожрёт святилище, эти ключи ведут к моей секретной базе. Вы можете спрятаться там. Я оставлю информацию о местонахождении в своём офисе. Ламинированная задняя часть третьего ящика слева». Хила покрутила связку в руках, затем внезапно спросила. «Ты не вернёшься?» Хансяу слегка улыбнулся. «Тебя это волнует?» Хила холодно фыркнула. Подняла ключи, давая понять, что она запомнит его слова, и ушла. Но когда она отошла на несколько шагов, сзади вновь послышался голос Хансяо. «Не умирай». Хила остановилась. «Ты тоже». После того, как Хила ушла, улыбка Хансяо исчезла. Он бросил окурок на пол и погасил его ногой. По его оценкам, вероятность того, что Хила пойдёт с ним, была более 50%. Но Хила неожиданно сделала другой выбор. Даже после того, как он рассказал все «за» и «против», Хилла всё же решила остаться. Помимо её сестры, у неё могут быть другие соображения. Личность Хиллы до момента её превращения в машину для убийств было нелегко разгадать. Однако с её нынешней силой Хилла и правда мало чем могла помочь. Пока она не станет сильнее, пользы от неё будет мало, и она будет даже менее полезной, чем эти высококвалифицированные игроки. Кроме того, если бы х и л а согласилась, им нужно было бы забрать с собой ещё и Аврору, а нынешняя Аврора была ещё слабее и могла легко пострадать. Галактика была полна известных и неизвестных опасностей. Хотя х а н с я о был знаком с галактикой, он должен был быть осторожен. Игроки, с другой стороны, были чрезвычайно полезны, так как могли воскреснуть, и Хэнсяо мог наслаждаться свободой действий в одиночку без ограничений. В том, что они отказались, были свои преимущества. Поэтому позволить Хилли и Авроре остаться на планете Акмарин было неплохим выбором. До наступления мутационной катастрофы оставалось ещё 2-3 года, и эти двое смогут стать сильнее в безопасной среде до этого, Если они последуют за ним, они очень скоро столкнутся с опасностями, позволят им вырасти и вернуться, чтобы забрать их после мутационной катастрофы. Было неплохо с точки зрения Хан Сяо. Но несмотря на это, получив отказ дважды, Хан Сяо все еще чувствовал боль в сердце. Он пробормотал про себя. Неужели я не столь обаятелен? Не может быть. В этот момент сзади донесся звук, и за угла к нему вышла изумрудная трава. Хан Сяо все это время знал, что она прячется там. Он посмотрел на неё и спросил. «Ну и сколько ты услышала?» «Всё», – Все. честно ответила изумрудная трава. «То, что ты сказал, это правда? Ты не боишься, что я уйду сразу же после того, как ты покинешь планету? Ты меня обменял, но теперь я вдруг стала тебе не нужна». «Ты свободна. Можешь делать, что хочешь. Но тебе лучше остаться в святилище. Я не шутил о катастрофе». Изумрудная трава со сложным выражением кивнула, развернулась и ушла. Хан Сяо посмотрел ей в спину прищуренными глазами и покачал головой. Заключённые с острова Колокол Смерти станут новыми персонажами в версии 2.0. Изумрудная трава должна была стать одним из этих персонажей, но он вытащил её заранее. Изумрудная трава была ценна, поскольку в будущем она изобретёт важные лекарства против мутационной катастрофы. Сердце человека было трудно контролировать, но он чувствовал, что была высокая вероятность того, что изумрудная трава останется. Она ценила свою жизнь и была в восторге от фармацевтических исследований. С таким количеством игроков в святилище это было лучшее место для экспериментов, поэтому это место было привлекательным для изумрудной травы. Привлечение 50 высококвалифицированных игроков было очень важной частью плана. Когда пролига закончится, настанет время п р и в е с т и план в действие, пока пыл игроков не остынет. Шли уже финальные матчи, поэтому лига уже должна была завершиться через пару дней. Хан Сяо использовал это время, чтобы внести корректировки в свои планы. Как раз в эти дни Рейлен напрямую связался с Хан Сяо, минуя Беннета, дав ему последнее предупреждение, очень агрессивным и жестким тоном. «Черный призрак, мы знаем, что вы поймали следователя Годору. Вы совершили большую ошибку. Мы уважаем вклад, который вы внесли в битве против организации Гермина. Но вы не д у м а е т е что мы будем закрывать глаза на всё, что вы захотите сделать. Отдайте нам, Годорца. Это последнее предупреждение». «Если вы откажетесь или проигнорируете нас, мы предпримем необходимые меры. Вы же не хотите, чтобы это произошло?» «Хотя вы и сильны. Вы не выстоите против всей нашей нации». «Ладно, пока». Хан Сяо положил трубку и задумчиво потер нос. Рейлон отказывался сдаваться не хотел оказать на него давление, но Хан Сяо не хотел сейчас тратить на них своё время. Хан Сяо сидел в своём кабинете в это время, а Кэрлот находился рядом с ним. Гадори стоял прямо перед окном. и смотрел на игроков, снующих на площади. Затем он внезапно спросил. «Так это и есть особый феномен вашей планеты, который вы хотели изучить?» к а р л о т всё ещё помнил о своей миссии по расследованию. За это время он также заметил так называемый феномен нелюдей и увидел многие характеристики игроков. «Это и есть твоя миссия по расследованию, верно?» «Итак, к какому заключению ты пришёл?» Сказал Хан Сяо.